«Глава 1338. Любишь играть в прятки?» Эхо ещё не успело стихнуть, а во многих частях горды медитирующие практики открыли и снова закрыли глаза. Одни нервничали, вторые находились в волнительном ожидании. С нетерпением поднявшись, они полетели к вихру в небе. Лучи радужного света в небе привлекли внимание гаража алтаря в толпе зазвучали крики. «Это Шайн Лудао! Фэнди!» «Вон чанлинзе Линзэ!» Голдящий народ на центральной площади особенно внимательно следил за четырьмя лучами света. Они всем своим видом приковывали к себе взгляды, в одном из них летел лысый здоровяк, хоть он и был крупным человеком, в физическом плане он отличался от плоти коими являлись лорды обжорства. Этот человек буквально излучал необычайную силу. Статного мужчину в жёлтом халате звали Шэнь Лудао, В этот момент людям начал оказаться, будто в его теле действительно скрыта печь. Примечание переводчика. Его имя буквально переводится как «Дао-печи». Чувство было такое, будто загорелось небо, остальные адепты плоти под таким гонетом не могли с ним соперничать. Его аура не подействовала только на трех практиков. Одним был человек, чьи размеры ничуть не уступали лорду обжорства. Эта гора плоти была облачена в белый халат. От него исходила властная аура способная всколыхнуть небо и землю. Позади него парил огромный нимф, испещенный сложными рунами. От него не исходили волны жара, как от печи, к тому же излучаемая им сильнейшая жизненная энергия разбудила страшный аппетит в людях внизу. Этот человек прослыивался совсем недавно, имя ему было Фенди. Что до оставшихся двоих, одним был юноша. Даже на фоне таких экстраординарных личностей он выглядел необычно, худой словно оголодавший волчунок, впала из щеки и странная улыбка, которая, казалось, никогда не покидала его губ. Идя по небу, он поглядывал на других адептов плоти и жадно облизывал губы, словно из последних сил сдерживая себя. Последним, разумеется, был Ван Буэлэ. В отличие от остальных, он ничем особенно не выделялся. Ни худой, ни толстый, у него за спиной не парил нимф, в теле не полохала печь. В целом он не производил особого впечатления. Вот только его саваном окутывала леденящая аура, которая растекалась от него во все стороны. И леденящий холод, казалось, мог затушить пламя в печи, подавить жизненную силу и сокрушить всё на свете. На фоне этой четверки остальные адепты плоти выглядели не столь впечатляюще. Подобно звёздам, чей свет затмили сияющие в небе полумесяцы. Но они в любом случае не могли отказаться от участия в охоте в честь великого пиршества, сейчас им ничего не оставалось, как стиснуть зубы и лететь к вихрю. На пути туда они объединялись с другими практиками, с которыми были дружны. Всё-таки путешествовать по первому плану по одиночке будет очень опасно. Поэтому вполне логично заключить временный союз, чтобы повысить свои шансы на выживание. На глазах людей внизу на улицах и площадях адепты плоти в лучах света слетались к вихрю, первым до него добрался Шэнь Лудао. Обернувшись и посмотрев на людей позади, он хищно улыбнулся Фэн Ди и Ван Бууле, а потом без колебаний прошёл через воронку. Следующим был Фэн Ди с нимбом за спиной. Проигнорировав вызывающий взгляд Шэнь Лудао, он влетел в вихрь с непроницаемым лицом, сложными за спиной руками и даже более впечатляющими эманациями жизненной силы. Остались Ван Буолэ и сголодавшиеся юноши Чэнь Линзы. Они добрались до вихря практически одновременно. В момент перехода Чэнь Линзы улыбнулся Ван Буолэ. «Отец отпустил меня туда и позволил съесть тебя. Нам не нравится играть в прятки». «Так что постарайся как следует спрятаться». С этими словами Чен Линзы облизал губы и сделал шаг в сторону портала. Он высказал эту угрозу без какого-либо стеснения. Остальные адепты плоти не решались приблизиться. Им этот паренёк показался жутким и уж слишком чудным. Восемь лордов обжорства никак не отреагировали. Только отец Чан лензы по имени Толинзы, чьей попытке унизить Ван Буалэ помешал Джоу Хо, с одобрением посмотрел на отпрыска. Ему понравилась такая надменная прокламация намерений, Чен Линзы был сильнейшим из его потомков. Даже если ему не удастся стать новым лордом обжорства, другие участники охоты и страха перед ним не посмеют убить его сына, даже новый лорд обжорства не решится на такой опрометчивый поступок. Что до мастера льдистый дух, он признавал за ним силу, но его сын был сильнее, поэтому беспокоиться было не о чем. Когда слова из голодавшегося юношу услышали остальные, Ван Бууле, до этого момента не обращавший внимания на всё, что творилось вокруг, остановился у самого вихря. Выгнув бровь, он испарился и возник позади Чен Линзы. Тот изменился в лице, Ван Бууле выбросил вперед руку в попытке схватить его. «Наглости тебе не занимать! Напасть до начала охоты! Совсем жить надоело!» То Линзы у алтаря с холодным блеском в глазах поднял руку над головой и жил пальцы. В этот же миг в вышину с рокотом устремилась возникшая в воздухе огромная рука. Джоу Хо, нахмырившись, решил вмешаться, но тут на него обрушилась сокрушающая волна энергии. Её источником был сильнейший лорд обжорства. В результате Джоу Хо сдорожил и не смог остановить нападение. Огромная рука Толин Зы на всех парах мчалась к Ван Бууле, но он почему-то даже не посмотрел на неё. Он всё ещё тянул руку к Чен Лин Зы. Чан Линдзе злобно усмехнулся. Из него вырвалась аура обжорства, а сам он вырос до 80 метров. Вместо попытки уклониться он открыл рот и попытался сожрать Ван Буэлэ. С такими размерами не будет преувеличением сказать, что он мог проглотить его целиком. Его глаза безжалостно блестели. Всё-таки сзади к Ван Буэлэ приближалась рука его отца. По мнению Чан Линдзе, если его недруг выживет, он будет тяжело ранен, а ему удастся поглотить хотя бы часть его магического закона обжорства. «Добровольно принести себя на блюдечке! Надо же!» Надмённо воскликнул Чен Линдзе. Его глаза сияли как никогда ярко. Мгновением позже произошло нечто, от чего его затрясло, а глаза чуть не выкатились из орбит. Ван Буоле дал волю ещё более ужасающей ауре. Его противник почувствовал, как ракочущий магический закон обжорсто подобно бури выплеснулся из тела Ван Буоле. Он стал расти... 30 метров 50 70 90 метров мгновением позже в небе появился гигант высоты почти в 100 метров напоминающий титана на чьих плечах зыждется небосвод. его не менее впечатляющая правая рука сокрушила защиту ошеломлённого юноши и сомкнулась у него на шее нравится играть в прятки